Глава четвёртая. День. Когда я открыла глаза, признаюсь, это было непросто. У меня жутко разламывался затылок и ныли руки. Сама я сидела, а точнее, полулежала в кресле в крайне неудобной позе. Запястья были стянуты за спиной, а головная боль, как я догадывалась, была следствием контакта этой части моего тела с короткой резиновой дубинкой в руках у задумчивого типа напротив. Обстановка. Стенка кресла, торшер. Всё годов 70-х. Бросались в глаза только музыкальный центр в углу справа и журнальный столик со стеклянной крышкой. На нём я заметила открытый дипломат, мой или чужой, и свои документы. Никакого Петра Алексеевича в пределах видимости не наблюдалось. Часы на стене показывали 20 минут первого. Долго же я была в отключке. Хорошо, ещё череп вроде бы цел. Вот это я попала. Как девочка, честное слово. И ведь сама же напросилась, дура набитая. Очнулись, Танечка, участливо поинтересовался голос из-за спины. Я села поудобнее и оглянулась, не теряя из виду мужика с дубинкой. От того, кто заталкивает незнакомых девушек в квартиру и бьёт сзади, ничего хорошего ждать не следовало. Спасибо, вроде бы да. Я могу увидеть Петра Алексеевича. И вообще ничего, что я к вам спиной, как можно более светским тоном произнесла я. Амбал в кресле напротив вдруг неожиданно заржал и также внезапно заткнулся. Неужели понял шутку? С такой-то квадратной челюстью и низким лбом, м-м, да, непонятные люди гости атуивли вам. В моём поле зрения наконец-то появился второй Именно он мне её открыл. Теперь я рассмотрела его подробнее. Лет 30, с армейской выправкой. Ранняя залысина, шея явно перекачена, взгляд какой-то волчий. Ни что во во внешности не вязалось с вкрадчивым, почти ласковым голосом. А Петра Алексеевича нет. Больше нет. Пятикантрап с дубинка сдавлено хрюкнул. Видите ли, Танечка, продолжал лысый. Пётр Алексеевич ввёз одну вещь, но не довёз. С вашей стороны было очень любезно принести его дипломат. А то мы уж было решили, что он нам врёт про попучецу. Было произнесено другое слово, покрепче. Не стоит благодарности. Может, я заберу свой кейс и пойду потихоньку. Конечно, на такой простой вариант развития событий я не рассчитывала, но нужно же было что-то сказать. Ну, разумеется, только один вопрос. Кому ты рассказывала про ваш обмен? Они что, за дур ум меня держат? Так я и признаю, что никому. И на ты перешёл без приглашения. Нехорошо. Нужно выиграть время. Во-первых, не ты, а вы. Во-вторых, сначала представьтесь. А в третьих, кому рассказала, тому и рассказала. Мои друзья, я и заметить не успела, откуда в руках у Лысова оказалась пушка, но реакция меня спасла. Рукоятка берета только скользнула по челюсти. Если бы я не успела отклонить голову, могла лишиться нескольких зубов. Удар всё же вышел очень ощутимый. Я спрашиваю Сучонка: "Кто ещё знает про дипломат?" Лысый явно начинал заводиться. «Даму по лицу? Козел!» Восемьсот граммов стали легко могут раскроить человеку череп. Однако и после второго удара я осталась жива. Только в ушах зазвенело, и поплыли перед глазами веселые цветочные круги. Свесив голову на бок, я изобразила потерю сознания, продолжая сквозь ресницы наблюдать за происходящим. Стрелять они здесь не станут. Чтобы применить оружие в хрущёбе и при этом не погореть, нужен ПБС, оглушитель, проще говоря. Слышимость тут замечательная. Не будут же они до смерти молотить меня по голове. Хотя от этих можно всего ждать. Явное параноики. Тот с дубинкой прямо весь подался вперёд. Глазки на небольшом лице разгорелись. «Таня, Таня, и какого же черта тебя понесло в эту Москву?» Невежливый садист тяжело пыхтя буркнул. «Я за веревкой, смотри тут!» И пропал из виду. Пятикантроп поднялся из кресла и подошел ко мне вплотную. Дубинку он сменил на нож бабочку, видимо, собираясь немного меня им потыкать. «Ну, наконец-то!» «Когда-то мой учитель говорил...» У человека со связанными руками есть одно преимущество: от него не ждут активных действий. Если ноги свободны, а руки связаны впереди, тренированный человек вполне может вести бой и победить. Если руки связаны за спиной в запястьях, но локти свободны, переведи руки вперёд и действуй. Мои руки были стянуты за спиной, кроме того, они затекли от долгого сидения в неудобной позе. Зато на моей стороне был фактор неожиданности. Стоящему человеку всегда кажется, что у него преимущество перед тем, кто находится ниже его. Так оно и есть, если, конечно, его противник не сидит в легко опрокидывающемся кресле с прямой спинкой. У меня было секунды полторы и один удар. Стоит ли говорить, что я вложила в него всю свою ненависть к человекообразным? Максимально откинувшись назад, я оттолкнулась ногами и стала опрокидываться вместе с креслом. Склонившийся надо мной подонок получил прямой удар пяткой в подбородок. Инерция моего падения увеличила силу удара. Зубы его страшно лязгнули, и рухнули мы одновременно. Я вместе с креслом на спину, а он, судя по звуку, на стеклянный журнальный столик. Нокаут. Вы никогда не пытались на счёт 1 2 3 перевести связанные руки из-за спины вперёд? Для этого нужно перевести их подсогнутыми и прижатыми к груди ногами. Если обхват бёдер у вас 90 см, не советую делать это упражнение. Я чуть не застряла в собственных конечностях и отказалась от этой затеи. Как раз вовремя я лежала на боку рядом с опрокинутым креслом. Когда в дверях комнаты появился лысый с билевым шнуром в руках, картина разгрома произвела на него сильное впечатление. Я валялась на полу в весьма прихотливой позе. Кофточка моя задралась, и открывшийся вид в сочетании с моим жалобным мычанием заставлял его сделать неправильные выводы. Очень дорогая ошибка в данной ситуации. Лысый на мгновение замешкался и сделал один лишний шаг вперёд. Всего один. Но этого небольшого шага мне хватило. Если бы он не бил меня по лицу, возможно, я ограничилась бы тем, что раздробила ему коленную чашечку. Но он очень сильно меня расстроил. Очень. Когда коршун застаёт зайца в поле, и тот вынужден принять бой, он опрокидывается на спину. Вы знаете, что в этом случае шансы у них примерно равны. Удар задними лапами может распороть хищной птице брюхо еще до того, как она успеет пустить в действие клювы когти. У моего несостоявшегося душителя не было ни того, ни другого. Зато у него были очень уязвимые гениталии и как раз в пределах моей досягаемости. Если от сидящего противника неопытный соперник не ожидает нападения, то от лежащего на полу тем более. Лысый был тренированным бойцом и попытался отступить, но было поздно. Когда я с силой распрямила ноги, он молча согнулся пополам и прилег на пол. Такой прыти от меня он явно не ожидал. Пока левой рукой он тянул из-за пояса пушку, а правой пытался удержать на месте свой омлет, я была уже на ногах и слегка прошлась носком кроссовки по остальным уязвимым точкам. Минуты три я выиграла. Отшвырнув подальше пистолет, я оглядела поле боя. Мой первый спарринг-партнер, лежащий в живописных руинах журнального столика, признаков жизни и не подавал. На всю схватку ушло от силы минуты полторы, может быть, две. Мой учитель был бы доволен. Пора кончать этот балаган. Отыскав на полу валявшийся нож, я освободилась от пут. На то, чтобы связать лысому руки за спиной и локти тоже, Как раз хватило приготовленной для меня верёвки. Пятикантропа я связала его же ремнём. Порядок. Валявшийся в осколках стекла дипломат оказался опять не моим. Чёрт. Вернуться когда-нибудь ко мне мои вещи или нет? Пройдясь по квартире, я обнаружила такой второй чемоданчик на полу в кухне. Кто-то, кажется, я догадываюсь, кто, шваркнул его об стену. Денег в нём не было. Парфюмерный набор, мой подарок Катьке, оказался безнадёжно испорчен. Скоти. Увидев мелком своё отражение в стеклянной двери кухни, я вздрогнула. Нужно было привести себя в порядок. В совмещённом санузле я нашла две вещи: одеколон на подзеркальнике, отлично дезинфицирует царапины, и голое по пояс мужское тело в наполненной ванне. Смерть наступила недавно, конечности ещё не успели закостенеть. Вся спина была сплошь чёрной. Били его долго и тщательно. Не слишком ли круто эти ребята обращаются со своими курьерами? Кстати, о ребятах. Терпеть не могу рыться в карманах, но уж очень любопытно. Я вернулась в комнату и занялась сбором трофеев. Всю добычу я свалила на подоконник. Так Посмотрим, к кому я попала. Автоматический пистолет Беретта калибра 9 мм. Само взвод. 15 патронов в обойме плюс один в патроннике. Серьёзное и дорогое оружие. Запасная обойма к пистолету. Несколько корочек, среди них удостоверение мура и разрешение на ношение оружия. Явно липовые. права и доверенность на BMW, номер какой-то. Ещё корочки по виду настоящие. Две связки ключей с занятными брелками, на одном свастика, на другом третий глаз в треугольнике. Деньги 3200 сторублёвыми купюрами. И ещё какая-то мелочь. Это я беру как возмещение морального ущерба. И того господа вы остались мне должны. «Десять тысяч и подарочный набор от Ив Сен-Лорана». Один из господ за моей спиной что-то промычал. «Да, и еще кое-что. Один должок за мной». Подойдя к поверженным противникам, я от души вернула каждому удары, полученные от них. Причем лысый получил по башке пистолетом, а пятикантроп — своей дубинкой. «Берите, ребята, мне чужого не надо». Затем я вернулась к их документам. Документы у моих мучителей оказались весьма интересные. Судя по корочкам, придурок с резиновой дубинкой оказался помощником депутата. Это меня не очень удивило. Телевизор я никогда не смотрю. Зато удостоверение Лысова заставило меня задуматься. Во-первых, оно было выдано члену общественного объединения Ofrob. Объединённый фронт российских патриотов. Это, если кто не знает, наши доморощенные фашисты. А во-вторых, фамилия Лысова оказалась Козлевич. Николай Яковлевич Козлевич. Ну а рыцы хреновы. Интересно всё у вас закручивается. Что бы всё это значило? Неожиданно зазвонил телефон. Подумав, я подняла трубку. Ну, что там с девчонкой? Знает кто так гром меня её про образцы. Голос показался мне не очень приятным, не люблю картавых. С девчонкой всё нормально, а мальчикам плохо. Вызывайте скорую. Привет. Ладно, пора смывать отюдочки, дел ещё полно. Обдумаю всё это потом. Дипломат, к которому я шла на встречу, я решила забрать себе. Если он был так нужен убийцам Ивлево, он и мне пригодится. Жалко терять хорошую вещь, тем более что это по вине Ивлево испортили мой, точно такой же. Входивший, кстати, в мой гардероб. Я направилась к выходу, но подумав, вернулась и взяла пистолет. Вдруг понадобится. Хсунув его вместе с собой мой вывлевский дипломат, я наконец-то всегда покинула не гостеприимную квартиру номер 24. Нужно было подготовиться к вечерней операции. План мой заключался в следующем. Лучший способ избавит человека от чужого влияния показать ему процесс охмурения со стороны. В этом последователи великого учителя должны были мне помочь. Я сильно подозревала, что в их учебных фильмах используется эффект так называемого лишнего кадра. Запрещённый, кстати, метод Если бы мне удалось заснять этот фильм на видео, я бы легко могла бы показать Катерине, чем ей напичкали мозги. Да и сама церемония очень теряет в силе воздействия, если ее наблюдает человек со стороны, на которого не влияют запахи и общее настроение. Именно поэтому все оккультные секты практикуют тайные ритуалы только для своих. Присутствие скептически настроенного чужака может разрушить весь эффект. На это я и рассчитывала. А дальше пусть она сама решает. Вернуть подаренное она, конечно, не сможет, но в чувство придёт. А потом я утащу её с собой. Здоровый отдых на Волжском песочке окончательно приведёт её в нормальное состояние. Для осуществления задуманного мне нужна была видеокамера и ещё кое-что по мелочи. Именно за этим я и отправилась. Вообще-то, для оперативной работы существует специальная техника: лазерные микрофоны, снимающие звук с оконного стекла на расстоянии до нескольких километров, миниатюрные видеокамеры, умещающиеся в зажигалки, крохотные жучки, в которых микрофон соединён с радиопередатчиком и элементом питания, никаких тянущихся в соседнюю комнату проводов. Сиди себе в машине за пару кварталов и записывай чужие переговоры на магнитофон. И прочее прибамбасы из арсенала Джеймса Бонда. Направленный микрофон мне, конечно, не по средствам. До сих пор в своей работе я обходилась жучками, но в чужом городе даже это примитивное устройство во мне недоступно. Аппаратура для приёма осталась дома, в машине. Не беда. Благодаря техническому прогрессу в любом магазине аудио- и видеотоваров можно подобрать комплект устройств для начинающего детектива. Немного технической смекалки, минимум инструментов, и за 20 минут можно собрать что-то вполне приемлемое. Камеру я достала самым банальным способом взяла в прокат самую маленькую модель. С жучком пришлось повозиться чуть дольше. Детский мир оказался закрытым на учёт, ближайшие радиотовары тоже. Везде переписывали ценники. Немного поколесив по центру, я всё же нашла работающий магазин Сделай сам. То, что надо. Я остановилась на тихой улице и занялась подготовкой. С паяльником было бы проще, но сойдёт и так. Устройство получилось слегка громоздкое, зато надёжное. Полметра тонкого провода, два микрофона от магнитофона, китайский диктофончик и игрушечная маломощная рация должны были обеспечить меня уликами против Каткиных новых друзей. Передающее устройство вместе с батарейкой уместилось в коробке из-под печенья. Её-то я и забуду где-нибудь в тёмном углу на вражеской территории. В остальном приходится полагаться на удачу. Кости мне ее твердо обещали. Кстати, перед началом операции неплохо бы проверить, не закончилась ли отпущенная мне мера везения. 2 плюс 18 плюс 27. Если вас ничто не тревожьтесь, готовьтесь к скорым волнениям. Ого, выходит, рано я расслабилась. Но отступать поздно. Будем уповать на лучшее и готовиться к худшему. Заехать за Катькой я уже не успевала. Позвонив из автомата, я договорилась с ней встретиться у ДК железнодорожников и отправилась туда. Припарковавшись в условленном месте, я откинула спинку сиденья и закрыла глаза. До начала срока оставалось чуть меньше часа. Впервые за весь день у меня появилось время, чтобы всё спокойно обдумать. Что же произошло в квартире Ивлева? На лицо смычка города и деревни, то есть бандитов с нацистами. К чему бы это? Не для того же, чтобы помучить скромного частного детектива из провинции. Давай рассуждать здраво, сказала я сама себе. Нацики не могут охотиться за мной лично. Им я вроде бы дорогу нигде не перешла. Значит, охота идёт за жёлтым кожаным чемоданчиком. который мне всучил идиотский случай в лице Ивлева ПА. Пока всё сходится. Едем дальше. Что такого может быть в аташе кейсе, чего бы я не заметила? Не в колбасе же дело. Ясно только, что я чуть не влезла в чьи-то серьёзные дела. Пожалуй, зря я его опять утащила, kleptomanка чёртова. Кстати, о колбасе. Я вдруг вспомнила, что с утра у меня маковой росинки во рту не было. Самое время перекусить. На сытый желудок оно и думается легче. В округе обнаружилось только булочное. Из еды там были хлеб и пепси-кола. Не густо. Облегчив торговую точку на самый большой батон и литровую бутылку пепси, я вернулась к машине. «Черт, у меня же есть колбаса!» И в леву она больше не понадобится, а мне придётся в самый раз. Зря что ли я её столько с собой таскала? В бардачке очень, кстати, нашёлся пирочинный нож. Давно я не ела с таким аппетитом. После еды меня неудержимо потянуло в сон. Взглянув на часы, я разрешила себе минут 40 подремать и отрубилась.